В самом нижнем, самом глубоком трюме, где остановился лифт, было прохладно. В тишине раздавались приглушенные удары могучего стального сердца паровой машины. Корпус чуть заметно вибрировал. Пылинки плавали под потолком. Кругом горели лампочки дневного освещения. Ароматно запахло сеном, конскими яблоками. Крыса прошмыгнула впереди, и тут же кто-то сбоку взмахнул кнутом. Крыса взлетела вереща и замертво упала к ногам уборщика. Парень стоял в углу, в тени. «Это что? Где это мы?» – тихо спросил Виктор, оглядываясь. «Сынок, а ты еще не понял?» Это была конюшня миллионера, не пожелавшего расстаться со своим дорогим любимцем, Таким дорогим, что пресловутая шекспировская фраза «полцарство за коня» здесь обретала полную реальность. «Конюшня?» – удивился Виктор. «Я думал, вы шутите. Сынок, я никогда еще не был так серьезен, как сегодня. И никогда еще я не был так рад и счастлив. А что в чем дело?» «Миллионер спохватился. Совсем я тебя заболтал. Извини. Прошу, Виктор. Викторий. Вот мой красавец», — с гордостью сказал миллионер. «А? Ничего? Как тебе?» Они остановились напротив стойла, в котором находился белый породистый рысак, подрагивавший грудными мышцами. Белизна его была такая, что Викторий зажмурился на несколько секунд. «Будто луна слепила!» «Впечатляет!» — признался он. «Белый весь, как рояль!» «Угадал, сынок, это и есть мой рояль!» «Вот смотри, какие клавиши зубов!» — ласково заговорил старик, задирая бархатную верхнюю губу рысака. «Ну как, тебе нравится, а, Викторий? Чего молчишь?» Парень ошеломленно рассматривал жеребца. «Красиво жить не запретишь», – пробормотал. Седой скиталец руку засунул в грубый холщовый мешок. «Видишь, какое тут зерно? Возьми, сынок, сгодится». «Зачем?» «Для твоего пегаса», – старик Пенсне поправил. «Ты ведь стихами балуешься, так?» «Краснее от смущения парень промямлил». «Откуда вы знаете?» «Я это понял из нашего разговора. Бери, бери, Викторий, бери, сынок», – настаивал чудаковатый любитель коней. «Такого зерна для пегаса нигде не найдешь». Ого! Викторий стал присматриваться к зернам, горящим на ладошке. «Как золотые!» Старик наклонился к нему. «Рассыпное золото!» – прошептал на ухо. «Как бог свят!» У Виктория глаза увеличились. «Золото?» Он тоже стал шептать. «Полный мешок?» «Ну да!» Старик подмигнул ему. «Тут надежно, как в банке!» «А как же этот конь?» Парень улыбнулся. «Он что же, золото жует?» «Зачем? Дурак он, что ли?» Опять шепнул старик. «Мешок с двойным карманом!» В одном настоящий овёс, а в другом, ну ты меня понял. Посмотрев по сторонам, парень насупился. А зачем вы всё это мне говорите? А ты, сынок, это, ты шибко понравился мне. Седой скиталец снова подмигнул ему, и только тут Викторий заметил, что один глаз миллионера сияет голубее другого. Слушай, сынок... «Есть идея. А что, если я подарю тебе этот мешок?» «Нет уж, извините. Парень растерялся и сделал шаг назад. С чего бы это вдруг?» «Да не вдруг. Это мне капитан подсказал. Чудаковатый профессор многозначительно посмотрел наверх. Капитан Стариканыч, ты понял?» Если честно, то ничего, сынок, утешил профессор, обнимая Виктория, ничего, со временем поймешь. Смущенный Викторий не знал, что подумать, и уже немного сожалел о том, что связался с этим странным профессором. К ним подошел человек в темно-синей униформе, рабочий, следящий за порядком в конюшне миллионера. «Извините, извините». Проговорил он, кланясь, как китайский болванчик. Если вы не против, мы тут собрались уборку делать. Валяй! Добродушно разрешил миллионер. И на всякий случай запомни в лицо вот этого молодого человека. Это мой сын, наследник, почти заморский принц. А старик, по-моему, того... С грустью подумал Викторий, шагая следом за миллионером и не замечая странную схожесть походки. Миллионер едва заметно припадал на правую ступню, точно так же, как это делал Викторий.